Глава семнадцатая. Кристина. Я не стала спорить ни со словами Игоря, ни с его действиями. Хочет назвать меня своей девушкой? Мне даже приятно. С другим бы я обязательно начала спорить, доказывать, что мне не нужна его защита, я прекрасно справлюсь и без него. Но, откровенно говоря, в этой ситуации я не справлялась, и мне нужна была помощь. Тем более мне неожиданно совершенно не хотелось спорить с Игорем. Мне даже понравилась его забота, внимание и желание оградить меня от ужасов этого мира. Я хотела соглашаться с ним во всем. Частичка меня хотела остаться и помочь ему поставить этого недобрата на место, но я вовремя одумалась. «Это мужские дела, это их семейные разборки». К тому же я предполагала, что они могут начать махаться кулаками. Куда мне в их драку? Зашибут и не заметят. К тому же мне очень хотелось домой, в голодной окси Я и так задержалась на работе. Зачем я вообще пошла пешком? Все это время я испытывала стыд и вину за то, что она сидела дома одна и голодала. Надеюсь, она не начала думать, что я ее бросила. Сажусь в такси, услышав последние слова Коляна. «Похоже, слишком сильно его зацепили мои слова. Доказать мне, что ему нравятся женщины? И каким же образом? Мне-то он был не просто безразличен, а омерзителен. Не хочу даже представлять, какой план родился в его тупой голове. Ему в армии последние мозги отбили? До дома доезжаем без происшествий». Амур ведет себя тихо, спокойно. Таксист не пристает, лишь расспрашивает о собаке, так как беспокоится, не испортит ли чего хаски на заднем сидении. Расслабляюсь и рассказываю о том, какой Амур замечательный и послушный пес. И я не вру. Амур очень воспитанный пес. Он беспрекословно слушается меня. Мы выходим из машины, идем ко мне и легко поднимаемся домой. В квартире меня встречает Окси своей коронной фразочкой. «Где ты была?» Амур, заметив подлетевшую диковинку, от неожиданности гавкает. То ли приветствует, то ли пытается понять, что это такое. Искренне надеюсь, что не попытается ее съесть. «Амур, сидеть!» — строго приказываю я, и пес слушается. Пока я закрываю дверь, Окси устраивается у меня на плече и громко произносит, глядя на гостя. «Чучело!» Кажется, у нее появилось любимое слово. «Располагайся, Амур, будь как дома», — глажу пса по голове и разрешаю ему осмотреться. «Вижу, что он совершенно не агрессивен по отношению к моей питомице, поэтому окончательно успокаиваюсь». «Чучело!» ревниво повторяет Окси, впиваясь когтями в мою кожу. «Ай-ай, сейчас я тебя покормлю!» Никогда бы не подумала, что испытаю счастье от того, что у меня дома будет находиться огромная собака. Родительских псов я недолюбливала. Некоторые из них были очень агрессивны. Их отец дрессировал для защиты частного дома. Я и забыла, какими милыми бывают псы, когда их окружают любовью и заботой. Каждое живое существо нуждается в любви. Кормлю свою кокоду. Та с удовольствием ест, и я улыбаюсь. Не хватает кое-чего. Некоторое время не могу понять, чего. Я дома, Окси рядом. У меня в гостях замечательный пёс. Чего же мне ещё нужно для счастья? Внезапное озарение простреливает всё тело одна мысль приходит в голову, а по коже идет дрожь. Для полного счастья мне не хватает Игоря, и от этой мысли становится так грустно, так тоскливо. Неужели под ненавистью я прятала зарождающиеся к нему чувства? Настолько боялась влюбляться, что возненавидеть стало проще? Придумала себе его негативный образ и сама же поверила, какая же я лгунья! но враждовать с ним было так весело, так прикольно. Интересно, секс с ним был бы настолько же приятен?» Вздрагиваю, тряхнув головой. «Надо сделать все возможное, лишь бы выкинуть эти мысли из головы». Окси, все еще сидя на моем плече, и издает недовольные звуки. «Глажу ее, замечая, как к нам подобрался Амур. Он не лает, не нападает» пёс с интересом наблюдает за Окси и принюхивается к ней. Медленно, но верно начинаю осознавать другую вещь. Я ведь оставила Игоря наедине с очень неадекватным и агрессивным братцем. Вдруг мой сосед пострадает, вдруг у Коляна нож, вдруг неадекватный братец пырнёт Игоря, и кто ему поможет? Я ведь сбежала, как последняя трусиха. «Конечно, я послушалась Игоря, я думала об Оксе, но...» Соскакиваю с места и начинаю бегать по квартире, собираясь, твердо решив его искать. Прошло по меньшей мере час. За это время можно было успеть не только подраться, но и поубивать друг друга. «Зачем я вообще уехала? Зачем я вообще показала свое безразличие?» На скорую руку накидываю на себя одежду, сажаю Окси в клетку для ее же безопасности, приказываю Амуру хорошо себя вести, открываю дверь и застываю. На пороге стоит Игорь. Он живой, но на его лице заметны кровопотеки. Выдыхаю, радостно повиснув на его шее. Игорь стонет, но гладит меня по спине.